Глава вторая «Вы в самом деле собрались участвовать в дефиле?» — Уточнил Боря, закрывая за гостьей дверь. «Есть другой вариант», — задал я свой вопрос. «Если учесть все возможные и невозможные последствия отказа, то нет», — вздохнул помощник. И тут зазвенел домофон. Нюка вернулась. Что-то забыла или не договорила. Пробормотал Борис и ушел. Я вздохнул, тоже отправился в холл и увидел молодую женщину. Незнакомка тихо спросила. «Детектив Подушкин здесь принимает?» «Да», — кивнул Боря. «Ходите, пожалуйста, не надо разуваться». «Вы Иван Павлович?» Продолжила незнакомка. «У меня есть обувь с собой. Не могу в грязных сапожках в помещение входить». Борис улыбнулся. «Редко кто приходит со своими туфельками». «Добрый день», — кивнул я. «Иван Павлович к вашим услугам». «Валерия Фокина», — представилась женщина. «Рад знакомству. Пойдемте». Очутившись в кабинете, Валерия села в кресло и, не дожидаясь моего вопроса, заговорила. «Извините, но придется начать издалека, иначе вы просто не поймете суть дела. Мои родители, Эмилия Георгиевна и Кирилл Мифодиевич Фокины, никогда не нуждались. У папы уникальная судьба. В моем раннем детстве он был концертмейстером, причем замечательным, а когда я из деревни вернулась, папа стал певцом. Да каким! Потрясающий баритон. Вообще-то подобная метаморфоза маловероятна. Кое-кто из артистов сравнивал отца с романом-сладкопевцем. Роман-сладкопевец родился в середине пятого столетия в городе Емесе. Он не обладал ни голосом, ни слухом, но очень хотел петь на службах. После долгих молитв Матушка Богородица явилась Роману, и мужчина обрел красивый голос вкупе с поэтическим даром. За прекрасное пение его и прозвали сладкопевцем. «Ой, давайте по порядку. Мама была балериной, и при советской власти, и в перестройку, и в дальнейшие времена родители всегда были востребованы. Наша семья никогда не нуждалась». Старшие ее члены получали хорошие деньги, не бросали их на ветер и никогда не занимались всякими махинациями. Валерия положила ногу на ногу. У нас был сосед, тоже оперный певец, любимец политической элиты тех лет. Он приобрел недоступный всем ГАЗ-24. Потом втихую продал за две цены мандариновому королю из Кавказского региона. А тот сделал продавцу москвичу справку, якобы у солиста угнали машину, когда он решил продать ее. Воры не справились с управлением на одном из крутых горных поворотов. Машина свалилась с шоссе и развалилась. Я не сумел скрыть улыбку. «Понимаю, смешно», — кивнула посетительница. Но торговец с Цитрусовыми в те далекие годы был миллионером. Тогда это было намного круче, чем сегодня миллиардер. Баритона пожалели, выдали разрешение на сей раз на бесплатное получение нового средства передвижения. Такими благами пользовались певцы, актеры, писатели, творческая интеллигенция из-за разряда особо любимых властимущими. Понимаете, что получилось? Новый автомобиль плюс сумма, равная его покупке от владельца мандариновых плантаций. Подвел черту Боря. Миллионер же навесил другие номера — и спокойно катался на умершей «Волге». «Верно», — согласилась Валерия. «Двойной шоколад. Мои родители никогда подобным не занимались. Спим спокойно, потому что у нас чистая совесть. Нехорошо, когда тебе завидуют», — говорил папа. «Жили мы на Тверской, из наших окон, как в стихотворении площадь красная была видна». Стихотворение Сергея Владимировича Михалкова «А что у вас?» И до сих пор мама там обитает. Меня не баловали. Домработница приходила два раза в неделю. Стирала, убирала, готовила. Думаю, так рано родители не собирались заводить детей. Возможно, хотели подождать, пока мама выйдет на пенсию. У балерин она обычно в 37-38 лет. Но получилось иначе. Я появилась на свет, когда маме было 20. Самый расцвет для танцовщицы. И тут, Натя беременность. Мама решила сделать аборт. Побежала к гинекологу, а тут развела руками. 44 месяца с половиной. Операция под запретом. Конечно, можете найти Джека-потрошителя, который все сделает, но последствия непредсказуемы. Как организм отреагирует на варварское вмешательство? Чем заплатите? Дальнейшим бесплодием? Проблемами со здоровьем? Гормональными нарушениями? Мама сначала не поверила врачу. «Какие такие четыре с половиной месяца? Меня не тошнит, настроение прекрасное. На соленые огурцы с вареньем не тянет, усталости нет. Месячные только сейчас прекратились. Живот не увеличивается». И пошла к другому доктору. Тот подтвердил слова коллеги, ответил на все вопросы. «Течение беременности индивидуально, тошнота обязательно. Балерины каждый день испытывают огромные физические и эмоциональные нагрузки, поэтому усталость тела для них просто привычная жизнь. Мышцы у танцовщицы стальные, удерживают живот лучше бандажа. Делать нечего. Родилась я. Валерия опустила голову. Откуда знаю об идее убить меня, нерожденного младенца? У родителей были бурные отношения. Мама вспыхивает, как спичка. Скажет отец фразу, которая жене не по нраву. Она вмиг кричит «Я тебя к себе не привязывала. Не думай, что нарочно забеременела, дабы выйти за тебя. Случайно получилось». Вообще не желала матерью становиться, когда надо танцевать. Пошла на аборт. И всю историю выкладывала. А я всякий раз пугалась до жути. Убегала плакать в свою комнату. Один раз папа зашел, засмеялся. Соседи приходили, у них с потолка вода льется. Всю нашу квартиру обошел сухо, заглянул в детскую, лужа на полу. Хватит рыдать. Кто тебя обидел? «Мама хотела меня убить», — ответила я. Отец сел рядом. «Неправда. врет она». «Почему?» «Не желает, чтобы я думал, что она страстно хотела семью и забеременела ради этого. Делаю вид, что верю ей». «Успокойся. Не собирались тебя жизни лишать. Но для твоей матери на первом месте сцена», Вот с этим тебе придется смириться навсегда. Валерия пожала плечами. Папа оказался прав. Через четыре месяца после моего появления на свет мама возобновила репетиции. У нее железная воля, адское трудолюбие. Было бесконечное желание стать звездой. А желание возиться с младенцем, кормить грудью отсутствовало. Меня новорожденную отдали няне Аде Марковне Гришиной. Валерия посмотрела на меня. «Вам, мужчине, трудно понять, какое счастье испытывает женщина, став матерью. Но есть представительница слабого пола, которым ребенок вообще не нужен. Только не подумайте, что меня морили голодом, одевали в лохмотье. Нет-нет. Я жила в просторной, детской, никогда не голодала, у меня были игрушки, книги и любимая Ада Марковна. Я родителей почти не видела». Папа с мамой часто уезжали на гастроли. Мечтала о Щенке, просила собачку у Деда Мороза, но тот упорно притаскивал кукол. Бабушка по линии мамы долго болела и скончалась. А вот дедушка Георгий Семенович Николаев меня любил, часто забирал к себе в загородный дом. Огромный трехэтажный особняк у него был. У меня в нем имелось детское. И ради меня дедушка завел Щенка. Но совсем меня отправили к нему жить, когда я отметила пятилетие. Через год мама решила готовить меня в балетное училище. Меня привезли из деревни в Москву, нарядили в парадное платье, причесали, и мама привезла меня в какой-то дом. Там незнакомая женщина отвела меня в комнату с зеркалами и деревянными палками вдоль стены, попросила сделать несколько упражнений. Потом мы отправились домой. «Мама почему-то рассердилась на меня, всю дорогу ругала, обзывала коровой. А когда после работы вернулся папа, кинулась к нему. Никаких способностей, ноги не балетные, фигура тоже. Но кто мог подумать, что у нас такое чудо родится?» Отец, как всегда, очень спокойно ответил. «Не каждый дано стать адептой Завтра отведу ее к Сусане Осиповне." Возможно, подрастает гениальная пианистка, скрипачка или обладательница уникального голоса. На следующий день я оказалась в большой холодной комнате, где милая бабушка нажимала на клавиши рояля, просила повторять звуки. «Хорошо, дорогая», — говорила она, — «умница. Попробуй еще раз». Потом Сусанна Иосифовна попросила, «Знаешь какую-нибудь песенку?» «Исполни, пожалуйста». Я завела, в лесу родилась елочка. Когда мы вернулись домой, мать осведомилась, ну как? Медведь нам на ухо не наступил, радостно ответил папа. О, обрадовалась супруга, Сусана ее возьмет? Медведь Лере на ухо не наступил, повторил отец, он просто сел на девочку весь целиком. Хмелева посоветовала отдать ребенка в плавание. Вот только спортсменки мне не хватало, взвелась мама. Все физкультурники — идиоты.